Единственный выход смыкался как огромное веко, а я смотрел и ничего не делал. Сохранять лицо, когда тебя вот так за живо хоронят, очень трудно. Но я решил поберечь силы. Акт продажи свершился, договор разрешен, предмет договора передан принимающей стороне. Я во владении Седова незрячего, и он не выпустит меня так просто. Я не хотел провести последние минуты жизни кавальером сужающейся точки выхода в чётной попытке успеть. Ольгу бы это насмешило, хотя, честно говоря, я даже не понимал, почему меня всё ещё заботит её мнение. Рядом со мной никого. Исчез крыса-переговорщик, растворился во мраке подземный народец. Я, конечно, при смерти, но даже в умирающем Сила во мне в 10 раз больше, чем в любом из этих пустоглазых трупоедов. Они ещё боятся меня, и правильно делают. К несчастью, я знал, что пройдёт совсем немного времени, и мы поменяемся местами. Магян Кирбет умеет ждать. Чудовищная слабость вытягивала мои жилы, когда я вставал на ноги, однако кровь больше не хлестала. В одной ситуации Можно было только порадоваться, но здесь, в пещерах извечного божества, по моему затылку побежали мурашки. Я жив, но жив лишь до тех пор, пока это нужно владыке этих мест. Вряд ли это надолго. Свет стянулся в узкую точку. Последний луч на прощание погладил моё лицо, и умер обрезанный точищей земли. Я торопливо сунул руку в карман, выгребая все, что осталось: кусочек шершавого дерева, эгидо, отрезок грубой веревки, петля олена. Не густо, прямо скажем. В другом кармане нашлась зажигалка, и это уже было кое-что. Искусственно менять настройки сейчас значит сжигать себя заживо. Когда все ресурсы организма брошены на борьбу со смертью, любое магическое действие может убить тебя. Однако мне нужно было разогнать густую, как кисель тьму. Я начинал задыхаться и не хотел умирать в темноте. Большим пальцем я сковырнул с одна зажигалки крохотную пластиковую наклейпку и приклеил её рядом с ухом. Духота подземелья выжимала из меня пот, и на висках уже проступили крупные капли. Отличная питательная среда для эльмов. Мне, кстати, вспомнилось, что этот простейший магический организм открыл старец Йонксу. Мёртвое безглазое лицо его тут же встало перед моим внутренним взором, а пещера наполнилась сотнями душегубов. Я сглотнул слюну, еле сдерживаясь, чтобы не завертеться волчком, отбиваясь от невидимой опасности. Они ведь никуда не исчезли, на самом деле. Все это время я ощущал их присутствие, слышал их сопения и цокот грубых когтей по каменному полу. Временами откуда-то издалека доносился не терпеливый клекот. Чуть умела двигаться тихо, но не желала, и я понимал почему. Ледяные мурашки медленно расползались по всему телу, высыпавая волю к сопротивлению. Что-то грохнулось за моей спиной, звонко кладнуло камни о камень. И я подпрыгнул от неожиданности, обернулся и понял, что различаю кончик собственного носа. Я тотчас смазнул ладонью по щеке, вытянул руку перед собой. Пальцы облепили крохотные светящиеся точки размером не больше спичечной головки. Мертвецкий голубоватый свет эльмов не разгонял тьму, но делал её вполне терпимой. Используя руку как фонарик, я осветил крупный булыжник с отколотыми краями, похожий упавший с потолка. Я посветил вверх и остал бинил. На потолке вились корни, толстые коричневые и белые тонкие, как черви. Похожие на змеиный клубок, они сплетались, расползались, слепо тыкались в разные стороны. Еще один камень упал рядом с первым, высекая сноп искр. Только тогда я понял, что происходит. Пещера выдавливает меня. Магян Кирбет гонит меня, как барана в загон. И что там окажется? Бойня или дьявол? Я никак не мог придумать альтернативу бойне. Это седой незрячий. Он не стрижёт шерсть, он ест мясо. Сверху зашуршало, мне на голову посыпалась земля. Что-то скользкое зашевелилось в волосах, настойчего полезло за шиворот. Брезгливо отряхиваясь, я стиснул зубы и сделал то, к чему меня вынуждали, шагнул в тоннель. Эльмы плодились с невероятной быстротой. Изредка я ладонью снимал сияющие бляшки с лица и волос, и обтирал руку о мокрые от крови джинсы. На крови эльмы плодятся куда охотней. Скорее вокруг меня вырос кокон синеватого света, дающий обзор на пару шагов, но спокойней от этого не стало. Вытертый каменный пол имел в середине небольшое углубление, вроде мелкого русла. Я без труда представил себе, как сотни, тысячи, может даже миллионы жертвенных баранов о двух ногах точно так же шагали к седому незрячему. Вот только время, потребное на то, чтобы протоптать дорогу в камне, Представить так и не сумел. За спиной продолжали падать камни, и стены сжимались в статонными тисками, перетирая их в песок. Переплетаясь, ползли узловатые корни, тряслась белёсые обохрома. С влажным мясным звуком шлёпались на пол жирные черви. Во тьме шуршала чешуя, гналась за мной, шипела, но стоило взглянуть в сторону звука, как всё замолчало. Или ж где-то в глубине стрекотала белоглазая чуть. Уродцы ждали своего часа. То и дело я ловил себя на мысли, что верчу головой, стараясь увидеть тех, кто скрывается среди утонувших вы мраке камней. Они окружали меня, моя незримая стража, загонщики и псы. И хотя я старался изо всех сил старался не показывать виду, но тело моё уже тряслось не только от усталости и потери крови, Вытянутая рука дрожала так, что крохотные эльмы срывались, осыпаясь под ноги стремительно гаснущими искрами. Под стекал по лицу. Волосы пристали к лбу, борода слиплась. Куртку я скинул, остался в рубашке, но та уже давно промокла насквозь. Левая нога не мела, перестала слушаться. Я волок её за собой, словно кусок бревна, шаркал, как мертвяк из кроу ле цирка, а вокруг меня летали гнусные смешки, и пещера клокотала, как огромная глотка. Я остановился, держась за бок, тревожно озираясь по сторонам. Никого. Медлительный вал тяжело ворочил камни, следуя за мной по пятам. Подземелье гудело на одной ноте, как очень большой и сердитый шмель. Высекали звук о камни невидимые когти но кажется я слышал что-то ещё что-то чего раньше не было я даже прекратил дышать но всё равно слышал дыхание у себя в голове чужое дыхание когда я понял это ноги примёрзли к полу а мокрые волосы встали дыбом это было невозможно но кто-то или что-то дышало мне прямо в ухо Я даже чувствовал мочкой горячий воздух, рвущийся из его лёгких. Казалось, повернись и коснёшься. Однако, когда я обернулся так резко, что хрустнула шея, за спиной никого не оказалось. Твари выматывают, почву из-под ног выбивают, хотят, чтобы я не просто боялся, трясясь от ужаса. Чтобы магян кирбет узрел своими слепыми бельмами не человека, не ома, а безликого червя, пищу для белоглаза и чуди. Седой и незрячий, помнит тебя, проскрипел крыса у моего виска. Он никак не мог спрятаться. Я обернулся быстрее, чем закончилась фраза, но слова ещё отдавали эхом в голове, а вокруг меня было пусто. Синяя полутьма Колыхалась театральная портьера, из-за которой сновали горбатые тени, слишком далеко, чтобы разглядеть и уж тем более расслышать. Но я слышал, как старательно копируя человеческую речь, выдавливает колючие слова крыса-переговорщик. Седой незрячий, помни тебя. Да пропади ты, брыжа слюной, заорал я. Седой незрячий, С пальцев моих сорвался с густых пламени, вращаяся, рассыпая искры, с гудением пролетел по тоннелю и беззвучно канул где-то в недрах. Он должен был взорваться, подземный огонь всегда взрывается, но пылающий шар просто исчез. Погас, как фитиль свечи, придавленный мокрыми пальцами. И обессило опустился на пол. Чудо, что он не упал. Боевое заклятие выпило остатки сил, что я по крупицам стягивал из всех резервов. Глупость. Дьявол, какая же глупость. Помнить тебя, чтобы не заскулить, я стиснул зубы, загнал постыдный страх поглубже. Крыса нашёптывал совсем рядом, ближе, чем я подпускаю самых доверенных людей. Кому ты врешь, Влад? У тебя нет доверенных людей. Ты никому не доверяешь. Ты даже в себе сомневаешься. Никого не подпускать, никого не любить, никому не верить. Вот это подход. Почему? Почему ты всё ещё не повесился, не вскрыл себе вены с таким-то отношением к жизни? Для чего ты живёшь? Для кого ты живёшь? Никчёмный ты человечишка. Даже те, с кем ты делил постель или тайные знания, с кем прошёл огонь, воду и медные трубы, с кем вместе запечатывал город тысячи богов, даже они не приближались к тебе настолько близко, чтобы прошептать, что седое не заткни, заткни, заглохни, мразь. Я зашарил руками по полу, пусть хоть камнем и запустить в эту гадину. Что-то скользнуло по ладони, шевельнуло влажным тельцом. Я поднёс руку к глазам и задрожал. Червь, тонкий, красноватый, в 2 пальца длиной, извивался кольцами от злобы, искривив крохотное морщинистое лицо моё лицо. Кто-то жалобно всхлипнул. Звук был чужой, но прорывался он сквозь мои стучащие зубы. Руки сами ныряли в темноту, вынимая всё новых и новых червей. Каждый из которых носил уменьшенную копию моего лица. Корчась от ненависти, они шептали на разные голоса о том, кто помнит меня и ждет меня и от кого я уже никуда не денусь. В этих существах не было ни капли разума. Вся их жизнь, короче даже чем жизнь мотелька, проходила передо мной. Подсвеченные эльмами черви капошились в моих ладонях из рога я проклятие. Проходила минута, другая, и они покрывались морщинами, ссыхались, и сквозь трясущиеся пальцы безжизненно падали мне на колени. За это короткое время их ядовитые речи отравляли мой разум ядом беспомощности. Сидя в центре бесконечного тоннеля, как живой факел, я едва различал стены и совершенно не видел ушедшего свода. Со всех сторон на свет моей жизни стремились полчища, орды, сонмы червей. Ведь магян Кирбет не забывает ничего и никогда, а для тех, кто перешёл ему дорогу, в его злобном мозгу есть отдельный укромный уголок, и рано или поздно ты попадёшь туда. А седой незрячий скажет тебе, что он не забыл, а тебе останется только умереть, потому что почему почему я дрожащим голосом спросил я подземную тьму, я ведь никогда не стоял на пути. О да! Передо мной с откалась морда крысы. Никогда не понимал, за что их так называют. Горбатая спина, когтистые лапы, лопаты, незрячие бельмо под навесом узкого лба. Топорщится вибрисы, бледный звездообразный отросток на рыле возбуждённо подрагивает. Он был совсем не похож на крысу. Он был маленькой копией своего хозяина. Да, ты не переходил дорогу ему лично. По этой дороге шли все: новые, старые, древние и вечные. А ты построил стену. И вырыл глубокий ров и пустил по нему реку, так чтобы даже тот, кто пронзает землю, не смог пройти дальше. Ты и ещё трое таких, как ты. Вы черви, сдохни. Чтобы родить синеватый луч плети Саваофа, я сжёг себя. И иссушил даже то, чего не следовало касаться, если хочется жить. Такие потери не восстанавливаются, с ними можно лишь медленно таять, как сосулька на солнце. Но какая мне разница? Меня привели на закане, и не в моих интересах предстать перед извечным божеством в образе тучного барашка. Плечи загнулась дугой, разрезая уродливую морду на две части. Крыса развалился на двое, выронив на пол груду дымящейся требухи. Когти проскребли по камню Звездаобразные щупальца конвульсивно дернулись и тело застыло. Из тоннеля вырвался угрожающий клюкот. Вы черви влезли туда, куда не следовало. Неживой голос заставил меня обернуться. Новый крыса ковылял ко мне, припадая на левую лапу, чуть выше холка горба, чуть больше щупалец на рыле, а в остальном такой же. Белоглазый астрозубый неповоротливый. Сколько миров поражённых червями, и в каждом черви мнят себя повелителями. Вам кажется, раз вы можете ползать где угодно, то вы познали вселенную. Хотя на деле вы просто протыкаете своими тупыми мордами перегной. Вы не понимаете. Рухнувший камень расплющил деформированное тельце Кровь плеснула так обильно, что залила мне грудь, от чего эльмы вспыхнули ещё ярче. Туннель сжимался, зарастал, не останавливаясь ни на секунду, и ни на секунду не умолкал скрипучий голос. Ещё один крыса вырос по правую руку. Он неспеша наступал, и я, проиграв поединок воли, отползал, пытаясь выиграть ещё хоть минутку жизни. Не понимаете миллионной доли того, с чем имеете дело, и не способны пользоваться и тысячной доли того, чем владеете, когда на его голову опустилась бахрома прозрачных как стекло корней. Они шевелились, оглаживая голову крысы, теряя прозрачность от чёрной подземной крови. Сквозь завесу до меня долетели обрывки: "Разумам выгодитесь, После чего крыса, как уродливый ангел, взлетела вверх и затерялась под недосягаемыми сводами. Когда вы сталкиваетесь с превосходящим разумом, всё, на что вы годитесь, это утолить его голод. Очередной горгун полз в каменном русле, клацая огромными когтями. Звезда рыл, шевелил щупальцами больше по привычке, но можно было представить, как точно так же уверенно и неотвратимо он движется в толще земли, ощупывая встречные камни, трогая корни, взрывая почву натруженными лапами. Не голод общения, голод мысли, а простой, физический голод. Мрак, бессилие и этот голос вдавили меня в холодный камень стены. Что-то острое ваткнулось мне под лопатку, саранужки и скалопендры с палец толщиной забегали по одежде, нарывая забраться за шиворот. Их прожорливое жевала сметали Эльмов даже быстрее, чем те размножались. Я вплавился в камень, стал камнем, лишь бы уродец с атрофированными задними лапами, бормоча свои жуткие пророчества, прополз мимо. Стать пищей извечному! прошалестел крыса, теряясь среди теней. Вот ваше предназначение. Сердце колотилось под самым горлом, холодный пот ручейками избегал по спине, по груди, хлюпал в ботинках, на радость Эльмам струился по вискам, капал с лба. Я вдруг почувствовал, как жарко стало в подземелье, как тяжело дышать выжженным сухим воздухом, и ползущая по пятам Сплетённые с корневищ и земли стена, она остановилась, придерживая за стены дрожащими руками, якое как поднялся на ноги. Камень под пальцами был тёплым, он дышал и двигался. Я стряхнул с одежды сороконожек, отдёрнул ворот рубашки. В бороде, в волосах и под ногтями застряла жирная земля. Рана в боку снова открылась, наполняя стерильный воздух солоноватым запахом крови. Я выпрямился насколько мог. Все закончится здесь. Не видя ничего дальше двух метров, я все же почувствовал, что передо мной пещера невероятных размеров. Здесь гулко перекатывались звуки, множились отраженные жутковатые мехом, звонкий стук капель, шорох голых кольчатых тел, клекот растерзанной чуди, далекий рок от обвалов. Все они сливались в единый потаённый глаз подземелья, где нет места человеку. Здесь веял сухой ветер, несущий запахи горящего камня. Я стоял на краю ожившей тьмы, и меня трясло. Руки отыскали в карманах зажигалку и мятую пачку Chester. Губы не слушались, не могли справиться с сигаретой. Влажные пальцы скользили по колёсику дешёвой одноразовой зажигалки. Огонёк вспыхивал, и тут же газ, будто испугавшись нависшего мрака. Дьявол, для кого я развожу это браваурное дерьмо, перед кем пытаюсь сохранить лицо? Руки бессильно повисли, роняя сигарету и зажигалку. Я упал на колени и обречённо завыл, порождая сотню акустических отражений. И приняв мой ужас, мою боль и моё отчаяние как подношение, седой и незрячий извечный и непостижимый вырвался из тьмы, явив нам мгновение своё чудовищное рыло. Звездоподобные отростки обхватили мою голову, и я услышал, как ломаются шейные позвонки, зажатые между огромными зубами. Не имея сил чтобы сбросить настройки, я чувствовал всё и страшно сожалел, что не могу закричать. Считается, что отделенное от тела голова способна прожить еще несколько секунд. Глядя, как разъяренный Магьян Кербед рвет мое тело, я до считал до двадцати шести. После этого я умер.